Глава шестая. В номере Мухина ничего не изменилось с того вечера. Только на каминной полке, где красовались игрушки, вместо соломенного крокодила стоял светло-желтый кожаный верблюжонок, а в углу на ящике из-под радиоприемника лежала плоская круглая корзинка. Пимброк направил на нее луч фонарика и шепнул. «Странная штука. Для патефонных пластинок?» «Для пластинок размер слишком большой», — заметил Эймс. «И ручки нет». Пимброк подошел к письменному столу. На нем лежала груда вырезок из английских газет и письма. Эймс осветил их фонариком. «Надо будет сфотографировать все письма, а там разберемся. Или позвать Робинза». «Правда, я не особенно доверяю его русскому языку». «Конечно, можно сфотографировать», — согласился Пимброк. «Только имей в виду, в этой куче находится, пожалуй, и письма Лилиан. Она, наверное, писала ему из Москвы». Эймс положил письма обратно на стол. Пимброк показал на два чемодана в углу. «Этими штуками заниматься не буду. Рыться в белье — это по части Робинза. Позовем его после». «Все-таки интересно, что это за корзина?» Эймс наклонил голову. «Может быть, для шляп?» «Судя по форме и размеру, — сказал Пимброк, — эта корзина подходит только для мексиканских сомбреро или для старинных щитов. А для абажуров слишком плоска. Больше всего подходит для сомбреро», — согласился Эймс. Эймс открыл верхний ящик письменного стола и стал осторожно перебирать записные книжки и блокноты. Он отложил несколько блокнотов с записями на английском языке, Ящики обеих тумб были набиты журналами и брошюрами. В одном из ящиков хранились альбомы с фотоснимками. Эймс перелистал их, фотографий Лилиан не было. Пимброк закончил осмотр книжных полок и небольшого книжного шкафа. В книгах никаких записок вложено не было. Эймс вынул из кармана конверт, извлек оттуда густые исписанные листки и подошел к кровати. Около подушки лежала толстая тетрадь. «У него, кажется, странная привычка класть около подушки тетрадь с записями», — спросил Эймс. «Да», — он засовывает под подушку тетрадь с клеенчатой обложкой и папки с черновиками. «Тетрадь лежит здесь, а черновики, наверное, под подушкой». «Только осторожно поднимай подушку», — посоветовал Пимброк. «Может быть, там какая-нибудь метка?» Положил где-нибудь спичку или сделал вмятину на подушке, чтобы заметить, лазил ли кто-нибудь. И где-то здесь лежит флейта для заклинания. Эймс взял двумя пальцами уголок подушки и приподнял ее. Папки там не было. Он поднял подушку еще больше и увидел какой-то черный клубок, не то пояс, не то веревка. Он направил фонарик на этот предмет. Клубок стал медленно разворачиваться, и приподнялся кончик веревки или пояса. «Что это?» Эймс вдруг сдавленно крикнул и отскочил от кровати, сильно толкнув Пимброка. Тот упал на диван и смахнул рукой будильник со стола. «Кобра!» — крикнул Эймс и бросился к двери. Но тут же, схватив со стола портативную пишущую машинку, бросил ее на подушку. «Надо прижать подушку!» Пимброк ринулся к кровати с толстым словарем, но споткнулся и упал на одно колено, ударившись головой о спинку кровати. «Выползает!» — заорал Эймс и бросился к двери. Пимброк зацепил ногой кресло и уронил что-то на пол. Раздался звон стекла. Эймс не мог открыть дверь, шарил рукой, ища замок. Пимброк заколотил по двери руками и ногами. Наконец Эймс нащупал замок и повернул его. Они выскочили в коридор и захлопнули за собой дверь. Эймс сделал прыжок в сторону и чуть не упал, пол в коридоре был скользкий. Робинс стоял с открытым ртом, переводил взгляд с одного на другого. Пимброк, закрыв глаза, прислонился к стене. Эймс тер лоб дрожащими пальцами, затем встал на колени и осмотрел щель под дверью, она была узка. Змея пролезть не могла. Эймс поднялся и вытер платком лицо и руки. — Дрессированная! — произнес он с трудом, переводя дыхание. — В чем дело? — спросил Робинс. — Что случилось? — Теперь понятно, почему эта корзинка, — прошептал Пимброк, оглядывая пустой коридор. — А мы подумали для сомбреро. «Он не сказал, Лилиан, что достал!» Голос Эймза уже стал нормальным. «Хотел преподнести сюрприз!» «Ничего не понимаю!» Робинс замотал головой. «Что случилось?» Пимброк сплюнул и пошел, потирая ушибленную руку. Пройдя несколько шагов, он сказал «И преподнес этот сюрприз!» «Эффект потрясающий, большего желать нельзя!» Эймс прихрамывал. Робинс взял его под руку. — А где ваш фонарик? — спросил он. Тот что-то пробормотал. Робинс схватился за голову. — Оставили там? Это же... Какой ужас! Надо взять! Нельзя же... Пимброк повернулся и, вытащив из кармана ключик, сделал приглашающий жест. — Пожалуйста, можете открыть дверь и войти, без стука. Она вас там ждет. — Кто ждет? — робин топнул ногой. — Объясните же, в конце концов, что случилось. Привидение, что ли? Он вынул из кармана револьвер. — Я пойду. Эймс, морщась от боли, шепнул ему что-то. Робинс переспросил, не поверив своим ушам, мотнул недоуменно головой и засунул револьвер обратно в карман. Они молча сели в машину и поехали. Но когда свернули на Пикадилли, Эймс вдруг накинулся на Робинза. «Виноваты во всем вы! Именно вы! Должны были знать, что он завел эту гадость! Вы собирали сведения у прислуги, а она, очевидно, знает!» ведь русский должен был предупредить всех, потому что в его отсутствие заходят в номер и убирают, а вы ничего не узнали, или, может быть, знали, но не сказали нам. — Вы что, с ума сошли? — возмутился Робинс. — Вас, вероятно, укусила змея, и вы уже... — Вы подставили нас под удар, — крикнул Эймс. — Умышленно или неумышленно, пусть в этом разберутся. Вы просто взбесились. А вы природный болван. Пимброк, сидевший за рулем, сказал, Робинс, вы, конечно, несете ответственность, вы виноваты. Поэтому вы обязаны, до утра еще много времени, пойти в номер, найти фонарик Эймза, привести в порядок мебель, поднять с пола разные вещи. Робинс зафыркал. «Натереть пол? Отполировать мебель?» «Я говорю серьезно!» — гаркнул Пимброк. «Не поясничайте! Вы обязаны подобрать книги с пола, разбитую посуду, затем подойти к кровати, снять с подушки пишущую машинку системы «Кхарона». и англо-русский или русско-английский словарь не успел прочитать корешок, и самое главное — осторожно приподнять ближний левый угол подушки и принести извинения» от имени контрразведки Соединенного Королевства. «Посмотрим, как вы будете шутить у полковника!» Язвительным тоном произнес Робинс. «Я думаю, что он пошлет туда не меня, а вас обоих. Постараюсь достать два комплекта снаряжения для хоккейного вратаря с наколенниками, которые защитят ваши ноги от укусов». Он хихикнул.